Глава 30. Гадюка в шелках. Волна аплодисментов накрыла меня. Я внимательно слушала, как она набирает мощь и ослабевает, и позволила себе тихо выдохнуть от облегчения. Кто бы мог подумать, что такая мелочь, как иллюзорный кролик, который выбежал в подходящий момент, может очаровать императора. Разумеется, Появление садовника было незапланированным, но его реакция явно помогла убедить присутствующих в реальности происходящего. Я очень надеялась, что с ним все будет в порядке, что появление единственного кролика в безупречном саду императора не приведет к его наказанию, но жалеть о случившемся было поздно. Видел бы ты меня сейчас, Денга. С улыбкой подумала я, поймав на себе взгляд Дайсука, Акамы и Рейки. Мои никчемные литьи трюки только что одурачили самого влиятельного человека во всей Ивагота и всех его придворных. А это куда серьезнее, чем заставить чайник танцевать. Великолепно. Когда аплодисменты стихли, император сошел с возвышения, лучезарно мне улыбаясь. «Восхитительно! Вы необычайно талантливы, ее сан Не хотели бы вы, чтобы этот самый дар послужил стране?» Я изумленно подняла брови, а он вновь улыбнулся и указал на дворец, возвышавшийся за деревьями и мерцающий золотым на фоне ночного неба. «У нас как раз свободна должность императорского Амедзи. «Мне очень нужен человек, обладающий вашими умениями». «Вот это да! Кажется, я, как это ни странно, перестаралась». Я напряженно задумалась, понимая, что отказ императору даже теперь может иметь страшные последствия. «Ваше Величество, для меня это большая честь», — проговорила я, низко ему поклонившись. «Я очень благодарна вам за такое предложение, но у меня есть очень важная миссия, которую я обязана закончить, клятва, которую не могу нарушить, поэтому пока что я не могу его принять». «О, ну, конечно!» — император кивнул. Даже он не смел требовать, чтобы кто-то нарушил слово и обрек себя на позор. «Что ж...» Когда завершите свою миссию, подумайте о возвращении во дворец Юма Касан. Вам всегда будут рады при моем дворе. Я поклонилась. Ваше величество, вы так добры. Мой последний Медзи предсказывал мне пришествие великого дракона, продолжил император, и сердце у меня заколотилось быстрее. Я думал, что это всего лишь древняя легенда, но Амёдзи настаивал, что наблюдал возвращение дракона в одном из своих видений». Император нахмурился. «Увы, но он оказался практикующим кровавым магом, а слова кровавого мага порочны, и доверять им нельзя, а потому его казнили. Но я был бы рад, если бы другой Амёдзи поведал мне». Действительно ли стоит ждать драконьего его пришествия? И если да, что мне сделать, чтобы заручиться его силой? У меня по спине побежали мурашки, и я посмотрела в черные глаза госпожи Сатоми, которая враждебно глядела на меня из-за плеча императора. Через мгновение она повернулась к правителю и улыбнулась. И угрожающее выражение, исчезла с ее лица, скрытая красивой фарфоровой маской. «Мой господин!» — пропела она, поглядывая на него из-под длинных густых ресниц. Луна поднимается. Не хотели бы вы полюбоваться ей из озерные беседки? Вода сегодня чистая и прозрачная. Вы сможете увидеть и настоящую луну, и ее пленительное отражение. «Ох, ну конечно!» — воскликнул император и хлопнул в ладоши, призывая к себе всеобщее внимание. «Дорогие гости, лунный господин уже начал свое путешествие по небесам. Давайте подойдем к озеру и пожелаем ему доброго пути». Мне не терпится услышать замечательные стихи, сочиненные вами по этому случаю. Толпа рассеялась. Все поспешили к озеру, в том числе и император, который, казалось, напрочь позабыл обо мне, как только шагнул в сторону. Его едзимба неотступно следовал за ним. Госпожа Сатоми однако никуда не пошла. Она осталась на месте и продолжила наблюдать за мной с едва заметной улыбкой. Казалось, больше никто из аристократов, стражей или самураев ее не замечает. Все устремились к озеру, оставив нас наедине. «Что ж», — проговорила дама, окинув меня беспощадным взглядом. Чувство было такое, будто ее глаза оставляют на мне порезы грязных когтей. Это было занятно. Я старательно подавила прилив паники, чувствуя под одеждой ящичек со свитком и гадая, знает ли о нем Сатоми. призовет ли она сейчас Они, который расколет меня словно яичную скорлупу? Я вздрогнула, глубоко вздохнула, чтобы ослабить тугой узел в груди, и посмотрела госпоже в глаза. «Императору понравилось». «Император просто дитя, которого легко впечатлить иллюзиями и дешевыми трюками. Он ни за что не отличит шарлатана от настоящего волшебника». Уголок ее пухлых красных губ изогнулся в усмешке. «Но я-то не настолько доверчива. Ты не думай». Я почувствовала, как во мне пробуждается лисья магия, и сжала кулаки покрепче, чтобы огонь кицунеби не выскочил из пальцев. Вы следили за нами, с укором прошептала я. И мертвые птицы тоже ваши, верно? Она насмешливо приподняла тонкую бровь. И я с трудом сдержала стон, сожалея, что не могу наброситься на неё и потребовать, чтобы она этими пухлыми губами открыла мне всю правду. «Вы следили за мной, Тацуми, с той самой минуты, как мы вышли из леса!» — уточнила я, понизив голос. «Неужели и демонов в храм отправили тоже вы?» «Какое отвратительное предположение!» Госпожа Сатомия прижала руку к груди, изображая ужас. «Неужели ты впрямь думаешь, что человек моего положения станет заниматься такой ерундой? Мертвые птицы? Демоны?» Уголок ее губ изогнулся, а голос понизился до угрожающего шепота. «Лисичка, кровавая магия карается смертной казнью» как и ложь императору и Твое крошечное представление снискало успех а лишь с моего позволения императорский двор это двор марионеток и я тут дергаю за веревочки если тайное станет явным кому здесь поверит как ты думаешь Сатомисан? я услышала голос дайсука Я упрямо стояла на своем, не желая отступать перед этой женщиной. Когда к нам подошел Дайсуке, злобное выражение лица Сатоми мгновенно сменилось улыбкой, словно маска. Акаме и служительница святилища тоже присоединились к нам. Снизу донеслось тихое, едва слышное рычание. Это чу, увидев госпожу Сатоми, злобно оскалился. Госпожа не удостоила его даже взглядом. «Добрый вечер, Таюсан, поприветствовала она Дайсуке и поклонилась. Он вежливо кивнул в ответ. «Видели ли вы замечательное выступление нашей талантливой Амёдзи?» Она с улыбкой, казавшейся совершенно искренней, повернулась ко мне. Я не припомню, когда в последний раз меня что-нибудь так потрясло. Сложно было поверить, что все в заправду. Госпожа Юмака и впрямь очень талантлива, согласился Дайсука, улыбнувшись мне краем губ. Ее визит для нас большая честь. Он повернулся к Сатоми и заговорил с подчеркнутой вежливостью: «Сатоми-сан». «Не могли бы вы уделить нам минутку своего времени?» «Ненадолго. Мы вас не задержим». «Ну, разумеется, Тайюсан, — согласилась госпожа Сатоми, — «с большим удовольствием. Чем могу помочь сыну достопочтенного Хиронобу-самы?» Рейка шагнула вперед. Ее хмурый и серьезный вид говорил о том, что одурачить ее не удастся. «Вам знакомо имя учителя Дзира из святилища Хаяты?» — спросила она безо всяких предусловий. «Хм, с чего бы?» «Вы вызвали его во дворец», — продолжила Рейка. Во мне вспыхнула ярость. Было совершенно очевидно, что женщина с нами играет. Три дня назад он получил приказ явиться во дворец навстречу с вами, Обратно в святилище Хаятты он так и не вернулся. Больше его никто не видел. «Учитель Дзира», — задумчиво проговорила госпожа Сатоми, словно что-то припоминая. «Учитель Дзира». «Ах да, теперь припоминаю. Я пригласила его выпить со мной чаю и ответить на несколько простых вопросов. Мерзкий, противный человечешка». «Он обошелся со мной весьма грубо». Она едва заметно улыбнулась Рейке. «Разве священникам не положено быть стал мудрости и смирения? По правде сказать, мне он показался ужасно занудным и гадким». Мика посмотрела на госпожу невозмутимым взглядом, не поддаваясь на ее провокации. «Где он?» — спросила она удивительно спокойным голосом. Госпожа Сатоми улыбнулась еще шире. — О, он в безопасности, — ответила она и небрежно взмахнула веером. — И, кстати, совсем недалеко отсюда. Впрочем, боюсь, без меня вы его не отыщете. Даже ваш милый Шиноби, наблюдающий за нами из тени, не сможет его обнаружить. Я резко втянула носом воздух, и Сатоми с улыбкой посмотрела на меня. «Думаешь, я не заметила, что убийца демонов проник во дворец?» Промурлыкала она, едва слышно. «Мне известно абсолютно все, что происходит при дворе. Я знаю, что он прямо сейчас нас подслушивает. Но если он меня убьет... Вы никогда не найдете своего драгоценного учителя Дзира. А Каги не завершит свою миссию. — Тогда отведи нас к нему, — потребовала Каме, подняв бровь. — Немедленно. — Как интересно. Госпожа Сатами посмотрела на Ронина, как на строптивую собаку. — И что, позволь спросить, ты мне сделаешь? Нападешь на меня здесь, в императорском саду? Она хихикнула. В таком случае всех вас, за исключением Та Йосана, который все равно нанесет репутации чести своей семьи непоправимый урон, казнят еще до рассвета. Есть и другие пути, заметила Рейка. Уверена, императору будет очень интересно услышать, что «О, поосторожнее с обвинениями, дорогуша. Голос госпожи Сатоми звучал, как шелковые нити, готовые перерезать горло. «Мы же не хотим, чтобы и другие тайны нечаянно всплыли!» Она бросила взгляд в мою сторону, и я безошибочно прочла в нем угрозу. «Правда же? Да и потом, вы не дали мне закончить!» Продолжила она, обиженно надув губы. «Видите ли, я легко могла бы вам отказать и смотреть, как вы пыжитесь и грозите мне, словно воробьишки. Зрелище бесспорно забавное, но надо признать, что тогда мне не будет покоя до конца праздника. Кто-нибудь непременно начнет меня преследовать. Не вы так убийцы демонов, которые уверенно подслушивает наш разговор». Мне не хочется злить бессмертного даймя клана Тени и постоянно оглядываться, перемещаясь по дворцовым коридорам. Это ужасно утомительно, — со вздохом заключила она. Поэтому, так уж и быть, отведу вас к вашему священнику. Этот старый дурак все равно мне больше не нужен. Сказать по правде, забрав его у меня, вы окажете мне большую услугу. Она вскинула тонкую белую руку и указала на просторную лужайку. «Нам предстоит небольшая прогулка по саду. Не возражаете? В свете луны здесь довольно красиво». Дайсок сощурился и посмотрел в сторону озера, туда, где собрались гости во главе с императором. «Наложницам императора запрещено гулять по территории замка в одиночку». «Да еще поздней ночью», — сообщил он с ледяной вежливостью. «Особенно в компании незнакомцев. Это по меньшей мере вызовет ненужные разговоры и сплетни. Разве вам не нужно сопровождение, госпожа Сатоми?» «Вы просто прелесть», — промурлыкала госпожа Сатоми. «Какой милый мальчик! Заботится о том, чтобы не запятнать мою честь». Она хихикнула, и Рейка помрачнела еще сильнее. Не волнуйтесь, Тайо-сан. Император и его гости меня не хватятся. Они даже не заметят моего отсутствия. А если заметят, сегодня подают особенно крепкое саке. Завтра никто ни о чем не вспомнит. Так что же, мы идем или нет? Думаю, вам не терпится убедиться, что священник целый и невредим. «За мной, мои драгоценные утятки! Я вам покажу, где он!» Мы осторожно последовали за госпожой Сатоми. Сперва обогнули озеро, потом отдалились от императора и его придворных и углубились в сад. Когда нас окружили тени, я поймала себя на том, что внимательно разглядываю кусты, ища взглядом какое-нибудь движение необычное мерцание или рябь в темноте. Я гадала: идет ли за нами тацуми, следит ли за своей жертвой, пока мы пробираемся сквозь деревья, все больше отдаляясь от толпы гостей и знакомого ландшафта. А еще я думала о том, не попытается ли она убить нас при помощи кровавой магии? Как только мы зайдем в самую углубь сада и окажемся вдалеке от охраны, И свидетелей. Но это было маловероятно. Ведь нас было четверо, а если считать еще чует от шестеро. Численное преимущество было не на ее стороне, но я плохо себе представляла, как действует кровавая магия или насколько Сатоми сильный маг. Вполне возможно, что она способна призвать стаи мертвых ворон или воскресить скелеты лежащие в земле. Поэтому следовало соблюдать осторожность. У самого края внешней стены мы наткнулись на стойку, похожую на старый амбар. Высокое квадратное здание со строугольной крышей и единственной дверью. Домик походил на амбары, которые мне доводилось видеть в крестьянских деревнях, только те были поменьше и стояли на сваях, защищающих зерно от дождя и вредителей. Казалось, здание было окутано незримой дымкой опасности, и внутри у меня все сжалось от страха. «Амбар?» — Рейка оглядела постройку и уставилась на женщину, спокойно подошедшую к двери. «Вы держите учитель от Зира в амбаре?» «Какое грубое предположение! Я страшно обижена!» Не сбавляя скорости, госпожа Сатоми дошла до входной двери. Распахнув ее, она обернулась к нам с беспощадной улыбкой на губах. На фоне мрака, царившего в амбаре, ярко выделялся ее кроваво-красный наряд. Вашего учителя Дзира здесь нет, сообщила она, но путь, который к нему приведет, пролегает через это здание. За мной отятки, если не боитесь, вперед во мрак! Она перешагнула порог и скрылась в темноте. «Скорее!» — воскликнула Рейка и поспешила вперед. «Нельзя упускать ее из виду!» «Стой!» Как ни странно, остановиться ей приказал голос Акамы, неожиданно прорезавший тишину. Скрестив на груди руки, Ронин с опаской оглядел амбар. «Я не слишком хорошо разбираюсь в кровавых ведьмах и придворных обычаях», — проговорил он. «Но ловушку узнаю сразу». Рейка резко повернулась к нему. «Мы не можем вот так взять и остановиться», — воскликнула она. «Я не позволю, чтобы этой негодяйке все сошло с рук. Оставайтесь тут, если боитесь. Я отыщу учителя Дзира без вашей помощи». Я и не говорил, что боюсь, отрезала Камы. Разумеется, мы тоже пойдем. Просто не стоит так беспечно забегать в ловушку, если это тамбар и впрямь полон демонов, чудовищ или гигантских сороконожек, которые жаждут нас сожрать. Нет их там, сообщил новый голос откуда-то сверху. Мы подняли глаза. На фоне луны виднелся силуэт темной фигуры, сидящей на крыше амбара с уже знакомым мне алым шарфом, который развивался за спиной. Сердце подскочило в груди. Чу прижал уши к голове и зарычал, а Акама фыркнул. «Вот ты где!» — проговорил Ронин. Тацуми грациозно спрыгнул на землю. Чу зарычал громче, но служительница что-то тихое ему сказала — И пес замолчал. Что, решил наконец объявиться, Каги Сан? Поинтересовался Акамы. Не буду напоминать о том, как несколько дней назад уже говорила Шиноби и чуть не погиб. Лучше постою тут, понаслаждаясь ощущением собственной правоты. Каги Сан заговорил Дайсуке, уставившись на Тацуми. Так вы, Шиноби? Он знаменитый убийца демонов Каги, вмешалась Рейка. Разумеется, он шиноби. Вас это удивляет? Впрочем, неважно. Она повернулась к Тацуми. Кагисан, вы сказали, в баре нет демонов и других опасных существ. Это так, Кагисан. В это время Тацуми молчал, не сводя с меня глаз. Однако, когда Рейка задала свой вопрос. Он нахмурился и посмотрел на нее, надев привычную маску холодности. Я никого не почувствовал. Ответил он. Демонов там нет, однако. Он перевел взгляд на дверной проем и прищурился. Его глаза вновь стали похожи на фиолетовые щели. Однако там что-то есть. Не живое, но очень сильное и оно источает запах смерти и кровавой магии. Что бы это ни было, к миру людей оно не принадлежит. Дайсука выхватил меч, и острое лезвие блеснуло в лунном свете. Тогда мы сразимся с ним с честью. Да, я боялся, что ты это скажешь. С усмешкой признался Акамы и снял свой лук через голову. «Что ж, кинемся вновь прямо в пасть смерти, если только это не гигантская сороконожка». «Скорее всего, нет», — заверила я его, когда мы направились ко входу. «Думаю, гигантская сороконожка не пролезла бы в такую дверь. Хотя, может, ее призвали прямо изнутри амбара. Но как она тогда там двигается?» Тацуми приблизился ко мне. «Держись рядом». Юмака, тихо сказал он. Если это тот самый кровавый маг, что преследует нас все это время, мы станем его первой целью. Я кивнула. Вслед за Рейкой, вытянувшей вперед руку Сафудой и Чу, отступно следовавшей за ней, мы пошли по траве до Амбара и скользнули в дверной проем.